И мы ехали по морю от острова к острову, переезжая из моря в море, и ветер был хорош во все время путешествия, пока мы благополучно не прибыли в город Басру. Но я не остался там, а нанял другой корабль и перенес туда все, что со мной было, и отправился в город Багдад». И пошел в свой квартал, и пришел к себе домой, и встретил моих родных, друзей и любимых. Я сложил в кладовые все бывшие со мной товары, и мои родные высчитали, сколько времени я был в отлучке в седьмое путешествие, и оказалось, что прошло двадцать семь лет, так что они перестали надеяться на мое возвращение». А когда я вернулся и рассказал им обо всех моих делах и о том, что со мной случилось, все очень удивились этому и поздравили меня со спасением. И я закаялся перед Аллахом Великим путешествовать по суше и по морю после этого седьмого путешествия, которое положило конец путешествиям, и оно пресекло мою страсть. И я возблагодарил Аллаха, великого и славного, и прославил его, и восхвалил за то, что он возвратил меня к родным в мою страну и на родину. Посмотри же, о Синбад, о Сухопутный, что со мной случилось и что мне выпало, и каковы были мои дела». И сказал Синбад Сухопутный Синбаду-мореходу. «Заклинаю тебя Аллахом, не взыщи с меня за то, что я сделал по отношению к тебе». И они жили в дружбе и любви и великом веселье, радости и наслаждении, пока не пришла к ним смерть, разрушительница наслаждений и разлучительница собраний, которая разрушает дворцы и населяет могилы. Да будет же слава Аллаху живому, который не умирает».